Глава четырнадцатая. «Так, внимание, слушаем меня!» Артем Константинович Коновалов, комсомольский комиссар, отвечающий за организацию трудового воспитания, стоял на перроне и орал, пытаясь построить толпу студентов. «Еще раз говорю, замолчали все, и слушаем меня! Кто скажет потом, что не слышал, не понял или что-то в этом духе, Сам виноват и вылетит из техникума на счет раз. Всем понятно? Поэтому внимательно. Сейчас мы выдвигаемся в сторону села Мошнино. Первыми идет третий курс, который там уже был. Остальные следуют за ними. Не отставайте и не теряйте своих из виду. Перекличка будет вечером после заселения. Те, кто на нее не попадут, будут считаться прогульщиками со всеми вытекающими последствиями. «Все все поняли? Тогда налево! Шагом марш!» Студенты дружно потянулись к выходу с перона. Но не колонной, а скорее стадом. Медленно, но не печально, а весьма даже весело. Все были еще бодры, веселы. Многие тащили с собой магнитофоны, точнее бумбоксы, или, как у нас их называли, магнитолы. Забавно, что название сохранилось, несмотря на то, что никаких кассет там уже не было. Все проигрыватели были дисковыми, а самые продвинутые уже умели читать файлы с флешки. большинство было советскими, в частности, вега разных моделей. Оно понятно, Берцк рядом и фактически уже входил в городскую агломерацию, но встречались и зарубежные. Судя по кривым надписям и кривой сборке, индийские. Тоже правильно, тащить настоящую Соньку в колхоз – означало с гарантией ее лишиться. Не украдут, так сломают. Даже, скорее, именно последнее. За воровство у своих всегда били нещадно. Да и за западло это было среди пацанов. Но крысы всегда находились. Тут ничего не поделаешь, таковы люди. Но в целом студенты были обычной молодежью. Смеялись, ругались, флиртовались с девчонками, все как обычно. Я тоже не выделялся, двигаясь вместе со сложившейся компанией. Зоя с подругами, Викой, Светой, Ниной и Ризой ловко сгрузили свои сумки на пацанов. Те кряхтели, но пёрли. Я тоже был загружен вещами Ани и остальных отставших, но тоже взял еще несколько сумок. Сколько в руки влезло. А что, я почти не чувствовал их веса, так что мог себе позволить. А вот парней специально заставил помочь девчонкам. Пусть зарабатывают баллы. Главное, чтобы и сами девушки не считали их помощь само собой разумеющейся. Пришлось даже напомнить им об этом. Мясные жители, видят такую толпу молодежи, останавливались и интересовались, кто мы, откуда и куда. Никто не боялся. Наоборот, нас провожали добрыми словами. Мол, «Молодцы, помогаете?» «Не забывайте свои корни» и все такое. Было приятно, появилось чувство некоего единства и гордости. Мол, да, мы такие, комсомольцы, всегда впереди. Не скажу, что эти ощущения были ложными, но я, как старый циник из мира Чистогана и Наживы, прекрасно понимал, насколько они эфемерны. И что реальность обычно оказывается куда более суровой, чем ожидают наслушавшиеся возвышенных речей и лозунгов люди. Случаи, когда комсомольцы или ученые, посланные на картошку работали, а колхозники в это время торговали на рынке или занимались другими своими делами, были широко описаны. На них выходили карикатуры в крокодиле, снимали фитили и всячески осуждали, но ничего не менялось. Да из чего бы, если ошибка была заложена в самой идее трудовой повинности студентов и интеллигенции перед крестьянами? Да, когда-то отсутствие механизации требовало консолидации всех имеющихся сил и средств в битве за урожай, но чем больше времени проходило, чем лучше становились сельскохозяйственные техника и технологии, тем меньше становилось в этом смысла. Я даже больше скажу, если бы у нас в 30-е и 40-е годы 21 -го века кто-то предложил загнать на поля студентов, руководители агрохолдингов первыми бы послали его в пешеэротическое путешествие в Перуанской горе. Просто потому, что им не нужны были сотни молодых дебилов, не понимающих, как именно нужно работать. Всех их с успехом заменял один-два комбайна и несколько специалистов, которые работали быстрее, качественнее и с меньшими затратами, чем ничего не умеющие студенты или ученые, с блеском разбирающиеся в сложных материях и по ядерной физике, но при этом с трудом отличающие козу от коровы, а тыкву от топинамбура. Кстати, сам Коновалов с нами не пошел. Мы еще только тянулись с вокзала, когда мимо пронесся УАЗик, в котором, кроме с комиссара и его помощников, оказалась и голубоволосая Ева — И зуб даю, ее мы на поле ни разу не увидим. Найдут девочки теплое место вдали от грязи и шума. Ибо не дело девочки из династии в земле ковыряться. Зря они так, конечно, но и лезть в эти дела я не собирался. Хотят ее в задницу целовать. Удачи, пусть потом не жалуются. Идти нам было немало, почти десять километров». Но что это для молодых и полных энергии ребят да девчат? Мы и не заметили, как вышли из Машкова. Благо, дорога была отличная, асфальтированная, широкая. Даже странно, что не ограничились обычной грунтовкой. А затем, вдруг вдали, показались домики села Мошнина. Два часа, и мы на месте. Один бы я добрался куда быстрее. Все-таки по утрам бывает, и больше пробегаю. Но зато в компании не скучно. Чего стоила одна, постоянно хохмившая Зоя? Ей бы в стендапе выступать, но этого развлечения в Союзе не имелось, а я не рвался в первооткрыватели. Просто потому, что помнил, как быстро шутки уходят совсем уж ниже пояса, а то и цепляют политику. За первое, и уже тем более за второе, по голове не погладят. Так что, ну его нафиг. Есть вон эстрадный артист разговорного жанра, типа Петросяна, Жванецкого или Арканова. И хватит. Значит, здесь мы и будем жить. Еще через 20 минут, миновав речку, мы остановились возле стоящих в отдалении от села строений, включавших в себя несколько быстровозводимых бараков из сэндвич-панелей, летней кухни, довольно крупного капитального туалета, помеченного «М» и «Ж» а также парочки зданий, которые пока опознать не удалось. Вроде как одно из них было баней, но это не точно. Главное, что здесь уже стоял тот самый уазик, на котором умотал наш комиссар, а значит, ошибки не было. Ну что, неплохо? Я думал, будет куда хуже. Да куда уж хуже, — проворчал Антон, изрядно уставший, поэтому всем недовольный. Сортир на улице. Душа вообще нет. Как можно жить в таких условиях? Счастливо! Я пожал плечами, вспоминая незабываемые годы на малолетке. Нормальные условия. Главное, чтобы в комнатах было более-менее. И да, душ здесь есть. он там, если не ошибаюсь. Так, внимание! Наш разговор прервал Коновалов. Сейчас шустро расселяемся по комнатам. «Давайте, давайте! Девочки налево, мальчики направо! Быстро, быстро! Потом нам нужно собрание провести, выбрать дежурных, кто будет обед и ужин готовить. Времени совсем нет, так что не стоим!» Туп сомневался. Я хмыкнул и протянул сумки девчонкам. «Зой, займите, пожалуйста, места и остальным. У тебя получится, я уверен. Если что, скажите, мол, они тут просто отошли». «Да ты меня поучи!» — хмыкнула толстушка. «Уж я скажу, будь уверен. Но вообще ты молодец, прям стоишь за своих. Чего только старстой не захотел быть!» а ну мне надо!» Я пожал плечами и развернулся к парням. «Пошли, а то сейчас народу набьется!» «И вперед не рвитесь! Давайте за мной!» Как я и предполагал, старшаки ломанулись в мальчишечий барак занимать лучшие места — «Лучшее — это значит как можно дальше от дверей, чтоб не дуло». Яд понимал, что на самом деле, чтобы можно было попрятать бухло и курево, пока препод идет по коридору, а так как пить я не собирался, то затащил парней в первую же комнату и внимательно огляделся. В принципе, увиденное было в пределах моего ожидания. Помещение — около 20 метров квадратных, восемь двухэтажных пружинных коек. Судя по маркировке — бывших армейских. На каждый матрац, подушка, шерстяное одеяло. Тоже типовые, которые можно встретить в любом месте нашей необъятной родины. И в казарме, и в пионерском лагере, и в общаге. Просто, надежно, привычно. Чего еще хотеть? Я поднял подушку, тряхнул и закашлялся от вылетевшей пыли. Да, жопа! Бросив подушку на место, я повернулся к парням. Как раз следом за нами ввалилось еще человек семь первокурсников. «Значит так, молодежь, слушай мою команду. Кидайте сумки на койки, хватайте матрацы и все остальное, волочете на улицу и тщательно выхлопываете. Там я видел спортгородок и бельевые веревки. Самое то. Тоха, возьмешь мои вещи тоже». «Ладно», — кивнул Антон, не пытаясь спорить. «А ты чего делать будешь?» Ты да вообще чё тут раскомандовался? Из новоприбывших выдвинулся один покрепче остальных, и явный энергет, даже разрядник. Ты кто такой вообще? У китайцев в таких случаях говорят: "Я твой дедушка". Нагло хмыкнул я, даже не пытаясь уладить дело миром. Но так как мы не в Китае, можете звать меня просто Оповелитель. Кто не согласен, могу оформить прямо сейчас занесение в грудную клетку. Так сказать, да стучаться до разума через другие части тела. А ты что такой дерзкий? Видимо, парень прочитал что-то в моих глазах и переть буром не стал, но и сразу сдать назад ему гордость не позволяла. Нарваться, не боишься? Зубов бояться в рот не давать, пояснил я на понятном ему языке. У кого есть вопросы, пусть приходят, я не прячусь, но потом пусть не жалуются. А сейчас давайте дружно. Хотя нет, стоять бояться Новенькие тоже заходите, не толпитесь в дверях. Итак, нас здесь получается 10, 12... О, 15 человек. Почти все. Короче, тогда проведем мини-собрание. Короче, мужики, прямо здесь и сейчас решаете как вы хотите жить, как люди или как свиньи. Если вам животные ближе, тогда дверь там. Если же вы человеки, и это звучит гордо, «Значит, давайте и жить по-людски. Во-первых, не ходим по комнате в сапогах, снимаем у порога и дальше в тапочках». «А у кого нет?» — подал голос кто-то из толпы. «Тогда что?» «У кого нет тапочек, может хоть босиком ходить, дело его, но я бы советовал сгонять в местный лабаз, наверняка что-то там можно надыбать». Я не собирался прессовать пацанов, но и жить в грязи категорически был против стоит они копейки. В крайнем случае, можно в шерстяных носках гонять, но я бы не советовал. Убить носки проще простого, а сменных вы тут хрен найдете». «Не, ну, так ты правильно говоришь», — кивнул тот же разрядник. «Это по-пацански». «Именно», — подтвердил я. «Дальше назначаем дежурных. Их задача будет помыть комнату. Два человека с этим справятся без проблем, так что разбивайтесь на пары». «Сегодня, так и быть, дежурю я и... как тебя зовут?» «Сергей Воробьев», — нахмурился разрядник. «А чё я-то?» «А чё нет?» — я пожал плечами. «Или ты считаешь, что мыть пол не по понятиям? Давайте на берегу договоримся. Я не перевариваю воровскую идеологию до такой степени, что могу что-нибудь сломать. И всем советую, парни, не забивайте себе голову этой чужью. Воры!» Это конченые крысы, которые тащат у своих. Им плевать, кто перед ними. Кооператор, чиновник, бабушка, мать-одиночка или еще кто. Сказка про Робин Гуда годится только для детей дошкольного возраста. Если разобраться, то худ этот еще тот мудак. Ладно, не будем сейчас об этом. Подумайте о другом. Вы учитесь в авиастроительном техникуме с перспективой устроиться работать на Чекалду, так? Ну? буркнул Серега. «И чё?» «А то, что при трудоустройстве каждого из вас контора глубокого бурения будет трясти до седьмого колена!» — хмыкнул я, глядя на наивных чукотских юношей. «Это ж стратегический объект! Вы разве не знали, что в Великую Отечественную с нашего завода сходил каждый третий боевой самолет? Так прикинь, что будет, если они узнают, а они узнают!» о связях с криминалом. Посадить не посадят, но пинка под зад наладят, и вы больше никогда ни на одно серьезное предприятие не устроитесь. Вот подумайте, стоит оно того или нет». «И че теперь за всеми шестерить?» – ощерился Воробьев. «Да я лучше...» «Шестерить не надо!» – я перебил его, глядя прямо в глаза. «Убираться там, где живешь, это не западло!» «Я тоже буду вместе с вами и полы мыть, и в поле работать. Хоть мог сюда вообще не ехать. Нашел бы способ, был бы желание. Или вас заставить за меня работать вообще без проблем. Вон, у ребят из нашей группы спроси, они про меня расскажут. Но я здесь, и сейчас мы с тобой пойдем добудем ведра и тряпки и начнем уборку, потому что нам тут жить. Не дяди Васи или Пете». А именно, нам с вами. Значит, и обслуживать себя будем сами. Всем все ясно? Тогда давайте матрацы на улицу, а то от пыли задохнемся. Нам только астма не хватал, ей-богу. Пошли, Серега. Где взять ведра и остальное, я понятия не имел. Зато прекрасно знал одну простую истину. Если у тебя чего-то нет, клюй мозг тому, кто должен был это обеспечить. И такой человек имелся под рукой. Быстро осмотревшись по сторонам, я решительным шагом направился к Коновалову, о чем-то беседующем с пожилым мужчиной лет шестидесяти. Судя по виду, речь шла как раз о студентах, поэтому я не стал чиниться, сходу вмешавшись в разговор. «Прошу прощения, что прерываю». Я отметил, что Артем Свет константинович бросил на меня крайне недовольный взгляд, а вот старик, наоборот, скорее любопытный. «Нам ведра нужны, ведшь какая, и, если есть, швабра». «Так ищи! Кто за тебя это должен делать?» Весьма грубым тоном отбрил меня Коновалов. «Вот молодежь пошла! Ничего сами не могут, зато влезть в разговор старших — это запросто!» Во-первых, я извинился. Если комиссар думал меня смутить, он сильно просчитался. А во-вторых, обеспечение нас всем необходимым — это как раз именно ваша забота». Я не прошу фуа-гра или дифлопе с семечками кацуса под соусом фиеста, а элементарные вещи. Если я их сам должен разыскивать, тогда встает вопрос о нах... В смысле, зачем нужны вы? Что ты сказал? Тут же завелся Коновалов. Фамилия твоя как? Ты у меня сейчас вылетишь на хрен И отсюда, и из техникума! Не вопи, Константинович! Вдруг осадил его старик. Паренек-то, дел говорит что хотите хотите-то? Порядок в комнате навести? Это ваш вон матрас до да подушки потащили?» «Наши?» — я кивнул. «Так там чисто, но пыли много. Помыть, протереть не мешало бы. Да и вообще, с поля грязи будет по колено. Не жить же, как свиньи». «От молодцы!» — хлопнул себя по ноге старик. «Правильно? Так и надо. Я Егорыч, местный сторож, ну и, стал быть, завхоз тоже». «Пошли, выдам вам струминг, но чтоб все вернули!» «Без проблем». Я улыбнулся и уже намылился вслед за Егорычем, как меня схватили за плечо, разворачивая, и на меня уставились бешеные глаза Коновалова. «Чего?» «Фамилия, я сказал!» Видать, раньше никто не позволял себе так с ним обращаться, так что комиссар немного съехал с катушек. «Я сказал, тебя здесь не будет! Мне такие уроды не нужны! А значит, и в техникуме тоже!» Чеботарев, семён Павлович. Я с усмешкой уставился на него в ответ, даже не пытаясь скинуть руку. «Товарищ Сухарев с вами обо мне говорил, а может и не только он. Но можете прямо сейчас набрать Алексея Михайловича, уточнить. Заодно и узнаем ваши прямые обязанности, как и право выгонять студентов без суда и следствия». «Ну что, звоним?» «Да мне похер, кто там твой знакомый! Хоть Сухов, хоть Сукх...» Коновалов вошел в раж, накручивая сам себя, но еще не потерял способность мыслить. И до него дошло, кто такой товарищ Сухарев, которого он так неосторожно послал на хрен «Как говоришь твоя фамилия?» «Чеботарев?» Я дал время Артему откашляться. «Припоминаете?» «Да-да, что-то такое было». Коновалов отпустил мою одежду и даже рукой пригладил место, где ее держал. «Не нужно беспокоить Алексея Михайловича. Это всего лишь небольшое недоразумение. Конечно, сейчас вам выдадут все, что нужно. Что там вы хотели? Ведра? Да зачем? Я сейчас девочек организую, они все...» «Не нужно», — оборвал я слово излияния комиссара. «Зачем дергать девчонок? Что мы, сами без рук, что ли? Сейчас товарищ Егорыч нам выдаст требуемое, мы сами уберемся. Чай не баре». «Конечно», — закивал Артем. «Николай Егорович, выдай ребятам все, что попросят, чтоб в лучшем виде». «Сделаем, товарищ начальник». Егорыч вытянулся во фронт но в глазах плескалось просто море иронии. «Так, молодежь, за мной, ать да. Вёдра мы получили быстро. Одно из непонятных строений оказалось как раз складом со всякими нужными в хозяйстве вещами. Там нашлись и швабры, и обычные деревянные в виде буквы «Т», ветошь, который я взял побольше, и даже туалетная бумага. Да, дешёвая, из набережных челнов, которую перед использованием нужно было осматривать на предмет металлической стружки, как гласила знаменитая инструкция. Но я всё равно взял сразу 10 рулонов. На всю комнату лишними не будут. Даже если кто-то из дома привез, запасы быстро подойдут к концу. И тогда хоть лопух ищи, хоть гусят, как советовал великий рабле. А тут раз, есть запасец. И сразу на душе приятно и спокойно. С водой тоже получилось удачно. На территории комплекса нашлась колонка. Такая классическая, чугунная, с ручкой. Серега, наблюдавший за нашей разборкой с комиссаром, Проникся и больше качать права не пытался. Правда, и подобострастие я в нем не заметил. Скорее, он признал за мной право командовать. И пока остальные выбивали постели, мы с ним шустро протерли все кровати от пыли, а затем вымали пол. Для двух здоровых парней, да еще и энергетов, это было мелочью. 20 минут, и я пошел выливать воду, перед этим застелив тряпками место перед дверью. «А что? Коврик у нас нет». А так будет, где сапоги ставить». Заодно я оценил заведение с буквой «М». Что сказать, японских унитазов не завезли. Туалет был стандартным на 6 посадочных очк. Или очков, не знаю, как правильно. Но довольно чистым, что шло в плюс организаторам. Посмотрим, сумеют ли они сохранить его в таком же виде. Но с другой стороны, у них всегда были добровольцы в виде «прокосячившихся». Главное — грамотно всё организовать. Но это уже не мои проблемы. Я сложил ведра и направился в комнату. С Егорычем мы договорились, что оставим пока их у себя, а вернём перед отъездом. Сейчас же мне нужно было обустроиться и бежать на вокзал. Скоро должна была приехать Аня и остальные. Только вот в комнате меня ждал сюрприз. На свежеотмытом полу через всю комнату виднелись грязные следы, ведущие прямиком к моей кровати. Бывшей моей, потому что рюкзак теперь лежал у дверей. А на ней развалилось два тела, покрикивающих на пацанов. Судя по их воплям, это были третьекурсники, решившие заселиться с нами, облагодетельствовать, так сказать. Я тяжело вздохнул, поставил ведра и направился к непрошенным гостям. День переставал быть томным. «А мне ведь надо было еще на вокзал не опоздать. Я же слово дал. А мужик свое слово держит, даже если против него весь мир. Или два оборзевших в край урода».